Поначалу все шло даже легче, чем ожидал Никулин. Выход к пойме реки преграждала полоса густого леса. Группу подбросили на двух грузовых машинах. Машины прикрывал танк. До леса проскочили без помех. Только раз вдали во вражке танкисты заметили скопление немцев и обстреляли их, разогнали. На опушке машины развернулись и пошли назад танк тоже. Разведгруппа, миновав лес, подошла к друте без единого выстрела с той стороны. Хотя середку реки пришлось преодолевать вплавь, переправились быстро. Уже прыгали до этого через четыре реки и каждый раз первыми держали при себе на такой случай разные подручные средства. Даже две пустые бочки тащили, чтобы пустить их стояком вплавь, сложить внутрь гранаты, диски, другое хозяйство. А тут, в лесу, на краю поймы, еще на удачу стоял ветхий сарайчик. Разметали его и связали плотики. Потратили на это моток трофейного телефонного провода. Некоторые набили сухим прошлогодним сеном из этого сарайчика гимнастерки, шаровары, плащ-палатки, застегнули, завязали и с ними, как с поплавками, в реку. Шедшая с группой медсестра не пожалела бинтов, порвала на куски, чтобы солдаты продели в ушки сапог и на шею. Опыт имели, не растерялись. А бой начался, когда уже оказались на западном берегу. И сами переплыли, и Максим, и два 82 миллиметровых миномета на плотиках переправили, и вдруг переправившись, уже в полутьме, увидели, как сзади, выше по течению, из лесу густо высыпали на тот, на восточный берег, немцы, чуть не батальон, значит, почти одновременно спешили через этот лес к Друти, но немного отстали. Увидев немцев, командир группы, не считаясь с их превосходством в силах, приказал открыть по восточному берегу огонь из обоих минометов. Было видно, как рванулись первые мины и на берегу, и в воде среди переправлявшихся немцев. Продолжали вести по ним огонь и в темноте наугад до последней минуты, а мин с собой было немного. Немцы сначала растерялись. Но вскоре открыли ответный минометный огонь с того берега. А потом и с этого, из глубины. Клали мины густо и оттуда, и отсюда. А после того, как переправились, наверное, получили приказ уничтожить русских, пока не поздно. Не дожидаясь рассвета, два раза ходили в атаку. И после всего этого, каждые две-три минуты, мина. Если не рядом, так близко и отмин тоска берет, и раненые стонут. Медсестра, которая рвала бинты, чтобы сапоги связали за ушки, давно лежит мертвая на песке. Никулину почему-то казалось, что именно рассвет принесет спасение. Вот ночь кончится, расцветет, и на подмогу подойдут наши. Хотя рассвет мог, наоборот, принести гибель, потому что немцы, скорее всего, когда расцветет, и пойдут в новую атаку. Но после пережитого за ночь, об этой утренней атаке, Никулин думал как-то бестрепетно. Хотя бы увидишь немцев в глаза. Но чужуче. Бьешь по ним, а не видишь, остановил или нет. Может, и не остановил. Может, какой-то из них через минуту рядом окажется а когда расцветет, все на виду. Никулин уже два раза обползал всех, кто лежал в круговой обороне, проверял, как окапывается. Особо подгонять не приходилось, сами понимали, что в одном спасении залезть поглубже в землю. Рыли саперными лопатками, у кого были и кинжалами, котелками, пряжками от ремней, своими снятыми с убитых касками, Благо, почва податливая, песок. Никулин скомандовал вырыть в песке траншейки и для раненых, для тех, кто не смог для себя постараться. А раненому старшине сам отрыл окопчик рядом с собой. И теперь лежал, передыхая, на спине, сняв для удобства ремень и протирал подолом гимнастерки затвор автомата, в который набился песок. Делал то же, что приказало всем другим. Проверял оружие. Лежал, сожалея, что у них не осталось в запасе ни одной мины. Один из минометов цел, а мины ни одной. А если бы иметь хоть несколько, и как только немцы пойдут ударить по ним, когда они уже считают, что у нас ничего нет, другое дело. Провоевав Большую часть войны минометчикам Никулин верил в свое оружие и жалел, что лейтенант, командир группы, когда был жив, позволил израсходовать все до одной мины. Если бы он, Никулин, распоряжался еще тогда, как распоряжается теперь, оставшись за старшего, он хоть несколько мин, а оставил бы про запас. Старшину, который стонал, лежа в беспамятстве, Никулин не успел узнать, что тот за человек, и жалел его не больше всякого другого. Всех жалко. А особенно жалко медсестру за то, что она не такая уж молодая женщина, на вид ровесницы его Никулина жены, безотказно шла с ними все эти дни, как солдат, и повязки, и шины накладывала и раненых на себе таскала не хуже санитара, и все время невредимо. А тут, на берегу, от немецкой мины, сразу, как и не было женщины. Убитого лейтенанта Никулин тоже жалел с особенной силой. Лейтенант был еще молодой годами, но войну прошел всю насквозь, взад и вперед. И Никулина, пришедшего к нему три дня назад с пополнением, сразу хорошо понял. И хотя Никулин не скрыл, что побывал в штрафбате, лейтенант не посчитался с этим. И сразу же, как опытного солдата, взял к себе в связные. Посчитался не с тем, что Никулин угодил в штрафбат, а с тем, что после штрафбата из команды выздоравливающих поспешил в бой. Разговор о прошлом зашел с трех нашивок за ранение. Узнав, что Никулин до штрафбата был сержантом, лейтенант так извал его не по фамилии, а сержант, и смеялся. «Считай, тебе уже обратно присвоили. Еще неделю повоюем, так и будет». Вообще был смешливый, веселый. Но при этом помнил, что Никулин намного старше. Сам был быстрый и требовал, чтобы все быстро, но зазря не торопил, да и причин не имел при том старании, которое привык проявлять на войне Никулин.